Глава десятая. Ревель. «Командир, на полянке чужие!» — докладывал звеневой пластунского дозора Лютини Родьки. «Около десятка оседланных коней под охраной двоих в кольчугах стоят. Да еще в кустах кто-то рядом с ними возится. Не разглядели мы там всего. День ведь. Не подберешься близко. Да и держатся они там сторожка». «Кто же это, ливы или латгалы?» Небось, немцев-то уже всех подчистую на поле боя посекли, — спросил пластуна Родька. — Да нет, похоже, что все-таки с тяжелой конницей эти будут. У немецких-то союзников и сами кони послабже, да и амуниция не такая уж богатая, как у них, — ответил ему сержант. — Думаю, я все же, Родь, что это рыцарский десяток на Ригу после сражения отходит. — Интересно, — проговорил командир. — Заканчиваем дневку. Ну, поглядим, кто же это там заблудился в лесу. Второй уже день взвод пластунов Родиона проверял леса в районе реки Содла. Везде было тихо. Наткнулись, правда, на пятерку пробирающихся к себе пеших ливов, да взяли трех немцев-драбов, бросивших свой обоз. Всех их отправили под охраной двух молодых бойцов к Раквере, а сами пошли дальше. надежда кого-нибудь встретить уже не было страх гнал проигравших сражения быстрее чем шло их преследование родька уже собирался дать команду возвращаться к себе а перед этим позволить людям хороший отдых но вот же похоже что пятерки лютня сегодня повезло и теперь два десятка пластунов скользили по лесу в сторону укромной полянки банкка ты туда со своими ползи людидень А вы с того бока заходите. пётр вы давайте с этого, по-тихому. Отдавал шепотом распоряжение взводный. Все остальные за мной. Подползайте ближе, а как только сорока закричит, так сразу же бейте всех тех, кто там за оружие схватится. Главное, к лошадям им не дайте подобраться. И бойцы в лохматках, словно лесные призраки, пропали из виду, скользнув в кусты и в высокую траву. На поляне все так же стояли возле лошадей двое воинов с арбалетами. Как видно, были они из низшего орденского сословия меченосцев. На их головах были небольшие округлые шлемы, ниже пояса опускалась кольчуга, а на поясных широких ремнях в простых черных ножнах висели мечи. Посреди полянки в обрамлении кустов боярышника стояло несколько березок. Там шло какое-то шевеление, и раздавались приглушенные стоны. Родька огляделся. Его намётанный взгляд заметил несколько кочек, появившихся здесь только недавно. Ага, а вот одна из них медленно-медленно переместилась под крайний куст боярышника. — Наглеет ли утень? А ну, как в этих кустах старошкий дозорный засел? Вот и получит он тогда граненый болт в свою лихую башку. Ну ладно, теперь все на своих местах. И взводный, подняв к рту ладони, выдал сорочий стрекот. Щелк-щелк! Два самострельных болта, выпущенные в упор, пробили насквозь стражей, их арбалеты рухнули на траву вместе с телами хозяев. А над поляной разнеслась резкая команда бяхтунг дольше дубий гэбен гибау folderстрплазда ва и fallen внимание немцы вы окружены сдавайтесь или умрете бросайте оружие из кустов боярышника с криком выскочило трое воинов с обнаженными мечами прикрывавшихся щитами раздалось несколько самострельных щелчков и все они рухнули на землю кочка у ближайшего куста словно вспучилась с нее слетел пук травы и показалась фигура в лохматке перезаряжающая самострел командир там еще двое сидят луков и самострелов при них нет и лежит еще рядом с ними кто то доложился лютень пластуны держа оружие наготове скользнули в кусты боярышника. На земле лежало двое в окровавленных серо-красных балахонах. Один из них был в забытие. Второй, чуть приподняв голову, оглядывал подступающих врагов горящим лихорадочным взором. Его серое осунувшееся лицо было искажено гримасой боли и страдания, а с губ сорвался стон. Лежащих на земле прикрывали своими спинами двое воинов в таких же серых балахонах, С нашитыми на них символами ордена меченосцев, красным мечом, и латинским крестом в его навершие. Один из них, стоявший без шлема, с вдоль тела окровавленной левой рукой и с мечом в правой, показался Рудки знакомым. Высокий выпуклый лоб, волевой подбородок и эти стального цвета глаза. Куртмайер, рыцарь из Саксонии, брось свой меч на землю. Мы не воюем с ранеными. Выговорил трудную для него фразу «Родька» и сам первым опустил свой самострел. Немцы стояли в кругу пластунов, и один за другим на их глазах русские вслед за своим командиром опускали оружие. «Родька» закинул самострел за спину и шагнул к зеленой подстилке, на которой лежали раненые. Перед ним замер немец. Секунду-другую смотрели воины в глаза друг друга. наконец рыцарь опустил меч и сделал шаг в бок родька присев на колени внимательно осмотрел лежащих да этот похоже уже все подумал он серо сенюшное лицо рыцаря находившегося без сознания само говорило о всей серьезности его ранения Дыхания у него уже не наблюдалось отходит пробормотал родька Он сдвинул грязно красный балахон с груди. Передняя часть нагрудной брони его была пробита в двух местах, а на защите плеча виднелась большая рваная вмятина. Нет, бесполезно. Слишком много он крови потерял. Да и столько времени был с такими ранами. И он потянулся ко второму рыцарю. Второй охранник что-то быстро спросил у Курта и дернулся было к ротике с мечом. десяток самострелов Разум уставился в него. Майер отдал резко команду, и его товарищ опустил свой меч. Родька откинул рваный балахон с нашитыми символами меченосцев. У этого воина на нагрудной броне справа в районе ключицы было одно входное отверстие. Вторая рана была на правой ноге чуть выше колена. — Снимайте доспех! — кивнул Родька рыцарем и показал жестами, что он от них хочет. Коротко переговорив между собой, меченосцы начали осторожно освобождать своего раненого от защитного железа. Дело это было не быстрое, и бедняга изрядно измучился, пока не остался в длинной льняной рубахе до колены в штанах. Разрезав и то, и другое, взгляду Родьки наконец-то открылись раны. Плечо рыцаря было пробито арбалетным болтом насквозь, и его затупленный кончик, пройдя буквально в пальцы от ключицы, Выглядывал теперь со спины. Похоже, что кости не были задеты, и это уже было хорошо. На ноге над коленом был большой рваный разрез. Как видно, копье пешца при ударе суда наконечника рассекло кожу с мышцами и на своем возвратном ходе вырвало кусок плоти из раны. Крови воин потерял много, но и тут, похоже, кость не была повреждена. «Емелька, а ну пошли сюда!» — крикнул Родька, подзывая своего взводного лекаря. — Пётр, мы с тобой ему помогать будем. Подсаживайтесь сюда ближе. Меченосцы, переминаясь с ноги на ногу, внимательно наблюдали, как русские промывали рану их товарищу, какой-то сильно пахнущей хмельным жидкостью. Затем они дали ему отпить несколько глотков из фляжки, а коренастый рыжеволосый детина, порывшись в своем мешке, достал страшного вида изогнутой клещи. Вот он тщательно их промыл этой же вонючей водой и, поднатужившись, вытащил из раны на плече арбалетный болт. Раненый резко прокричал и потерял сознание. — Тихо, тихо! — успокоил рыцарь Родька. — Спать! Спать! Он только спать! Зашивай его, имели а я того пока гляну. Второй раненый был уже без дыхания. Пластун тщательно пощупал его руку у запястья и шеи, отодвинул века. всё ребята, извиняйте, но этому уже не помочь». И как-то виновато вздохнув, он стянул с головы свою плоскую шапку из плотного зеленого сукна. «Отвоевался уже, ваш рыцарь. Крови он много потерял. Что же вы сами-то ему не помогли? А этот на поправку, похоже, что пойдет». Но нужно два, нет, даже три дня отдыха. Нельзя вам его пока тревожить. Немцы очень плохо понимали, что им сейчас пытается объяснить этот странный русский. Его речь перемежалась германскими и чуждыми им словами. Наконец-то до них все же дошел смысл сказанного. «Мы можем оставаться здесь три дня, и вы не будете забирать нас с собой?» «Да», — кивнул Родион. «Сейчас раненому нужен покой, он просто не перенесет дороги. Мы оставляем вам флягу с крепким хмельным и чистые тряпицей для перевязки. Обрабатывайте его, как мы сейчас, и давайте больше питья, а нам уже пора». И он повернулся, чтобы уходить. «Спасибо», — тихо произнес в спину рыцарь. «Я опять в долгу у русских». Родька обернулся и подмигнул Курту. — Лучше бы вам не приходить со своими долгами. Слишком дорого это для вас выходит. И уже на немецком выдал заученную на курсах фразу. — Auf Wiedersehen! Gein Frieden zu deinem Haus und komm nicht mit deinem Schwerzerrück. — До свидания. Идите к себе с миром и не приходите обратно с мечом. — Все, ребята, бегом. Нам за сутки еще до своих добраться нужно. Последний пластун нырнул в полог леса, и на полянке осталось только трое живых людей. «Идем на Ревель!» Отдала приказ своим войскам союзное командование через четыре дня отдыха. На Истлянской земле оставалась еще одна крепость, занятая врагами. Этот город, ставший столицей герцогства Истлянского, стоял на берегу огромного морского залива еще задолго до прихода сюда датчан и немцев, и назывался он уэстов Калеван, Калева, или, как еще именовали его новгородцы, Колывань. Название его, скорее всего, было взято из финно-угорских языков, и происходило оно из древнего предания богатыре Калеве. Еще сто лет назад упоминал этот город в своих сочинениях арабский географ Аль-Идреси, и уже тогда он казался этому искушенному путешественнику большой крепостью. За прошедший век много чего произошло на земле эстов. В ходе нашествия датчан она утратила свою независимость, а на месте Калливан, Калывани, возник город-крепость Ревель, как столица датской провинции герцогства Эстлянского. Сейчас с этим городом-крепостью владели отбившие его у датчан ливонцы, и они явно не собирались его сдавать. Разведка доносила о сильном гарнизоне, к которому пришли немалые подкрепления, да и часть войск противника, потерпевшего поражение при недавней битве при Раквере, все же сумела туда отступить. Учитывая хорошие каменные и земляные укрепления крепости, штурм ее обещал быть очень трудным. Между тем датский флот свою задачу по блокированию гавани с моря выполнил, и хотя бы это облегчало задачу при грядущем штурме, не требуя распылять свои силы еще и на контроль моря. Войска союзников шли по большому тракту огромной колонной, и только припасы розмыслов и тяжелые анагры перевозились по морю. Наконец, через седмицу пути воины увидели перед собой огромное озеро. И улемисты. Кивнул в его сторону герцог Кристофер. — В десяти верстах к северу будет и сама крепость. Мы уже к ней подходим, барон. Первое столкновение с неприятелем произошло на подходе к городу. На узком пятиверстном участке между озером и морским заливом стояло наготове три сотни тяжелой немецкой кавалерии. Ее всадники попытались с ходу атаковать передовую степную сотню, оторвавшуюся от основных сил. Дозор рашида идущий впереди, заметив опасность, Резко развернулся и кинулся предупредить своих об опасности. «Немцы идут! Латная конница! Сотни в три, если не больше!» Степная сотня развернулась и начала отходить к основным силам. А навстречу несущимся во весь опор за передовым дозором тяжелым всадником от уходящих степняков уже полетели стрелы. Как бы ни были они защищены бронёю, Но то одна, то другая стрела, а всё же находила свое уязвимое в доспехе место, и падали на траву огромные кони и их всадники. У степняков во все времена самым излюбленным приемом был маневр с обманным отходом. Вот и сейчас степная сотня мастерски, не отрываясь от тяжелой немецкой кавалерии, буквально на своем хвосте увлекла ее в узкую. болотистую низину у небольшого озерца пая. Еще немного, и волна всадников в блестящих доспехах, несущихся на своих больших рослых лошадях, захлестнет отходящих и вырубит их в прямой шибке. Но эти невысокие, обросшие длинным волосом степные кони, с их легкими седоками в седлах, чавкая копытами по грязи, Вдруг резко набрали скорость и ушли далеко вперед. От окружающего низину соснового перелеска вдруг выскочила кавалерия союзников. Пять сотен датской латной конницы развернулось с запада, отрезая немцам путь назад. Семь андреевских сотен вышли с севера и с юга, а с востока показались идущие под барабанную дробь плотные шеренги пехоты. Ливонцы сбросили скорость бега и замерли на месте. «Это капкан!» — крикнул Герберт, командир тяжелой немецкой кавалерии. «Нам нужно прорываться назад!» Над низиной раздался густой и протяжный гул сигнального рога. «Бей!» Семь сотен самострелов, из которых более двух сотен были мощными речными, Выпустили свои тяжелые болты, а затем вслед им полетели бронебойные стрелы. Теряя людей, немцы развернулись и пошли на прорыв, а им навстречу, набирая ход, шла датская латная конница. С оглушительным грохотом и треском противники встретились у самого западного края Низины. — Русь! — прокричал сотник, и конница Андреевцев ударила с флангов. Не прошло и десяти минут, как тяжелая кавалерия немцев, зажатая в болотистой низине, была вырублена вся до последнего человека. У коменданта Ревеля в распоряжении теперь оставалось лишь только пехота. Десятого августа с утра с восточной стороны, беря крепость в широкое кольцо, пронеслась легкая конница. Предместья пылали. В огне сейчас сгорали бревенчатые лачуги простолюдинов, поселившихся за крепостными стенами. Немцы не хотели оставлять противнику ничего, и команды факельщиков поджигали любую клетушку. — Гей! — гаркнул Юлай, проносясь на коне мимо горящей сыраюшки. Щелканул его степной лук и лук друга Мурата. и двое закопченных пешцев с факелами в руках рухнули на землю, а степные всадники с посвистом поскакали дальше. Около четырех десятков немцев, не успевших укрыться за стенами, стали добычей бериндеев. — Плохой воин! — цокал языком Юлай, выдергивая стрелу из спины убитого. «Зачем тут все жег? Зачем все ломал? Война закончится, людям жить где-то нужно будет!» «Эх, совсем плохой воин!» — покачал он головой, отбрасывая в сторону трофей. «Это не меч, это какой-то ржавый нож у тебя!» И он, что-то ворча себе под нос, пошел к следующему факельщику, лежащему со стрелой в спине у сарая. Близко к крепостным стенам подъехать не удалось. На пять сотен шагов вбили с высоких башен стрелометы-скорпионы. Одна тяжелая стрела ударила в бок коня и вышла с другой его стороны. Всадника чудом не задело. Он соскочил с пронзенной лошади и запрыгнул за спину подскочившего на помощь товарища. Степная конница отошла на безопасное расстояние, и всадники, спешившись, оглядывали крепостные стены. Да, такую крепость им еще брать не доводилось. Андрей осматривал крепостные укрепления. Хорошая фортеция для этого времени. Датчане обнесли высокие бревенчатые стены камнем, пробили там бойницы, а наверху выстроили парапет, за которым можно было укрываться от стрел противника, и самим вести дистанционный бой. Немцы тоже не сидели без дела, укрепив и надстроив все, что только могли. Кроме огромной надвратной, вдоль крепостных стен, на расстоянии 150 шагов друг от друга, стояли большие округлые башни, на которых располагались дальнобойные стрелометы-скорпионы. Сами стены были высотой около 9-10 метров, а перед ними еще был насыпан вал и выкопан глубокий ров. С наскока такие крепости брать было бесполезно, и теперь Ревель обкладывался со всех сторон. «Длиннее лисины рубите, длиннее, чтобы у вас еще запас в высоте был!» командовал готовившим штурмовой припас Лавр Буриславович. Вот уже восьмой день, как шла подготовка к предстоящему штурму. Было необходимо заготовить пять десятков лестниц, сотни разномерных щитов, наделать корзины и плиты из ивового прута. Все то дерево, что не сгорело в предместях, шло теперь тоже в дело. Немцы внимательно наблюдали со стен за приготовлением союзников. На вылазке они больше не решались, Им хватило уничтожения всей тяжелой конницы и ночного боя с осаждавшими, когда отряд в сотни легких кавалеристов, решивших пробиться в сторону Риги, был полностью выбит или взят в плен. И теперь со стен слышалась брань, угрозы, до да время от времени били луки и метали тяжелые стрелы скорпионы. С утра третьего дня под руководством главного розмысла бригады «Анисима» С южной и восточной сторон к крепости, широким полукольцом, осаждавшие начали выстраивать и свои укрепления. Сначала устанавливались плетенные из именика корзины, затем их быстро забивали камнями, глиной и землей, и тут же выставляли щиты и защитные бревенчатые стенки. Временные укрепления выдерживали удар от стрел луков и арбалетных болтов. да и мощным скорпионом они уже были не по зубам. Работы шли и и ночью, полукольцо осадных укреплений постепенно сжималось, и, наконец-то, союзники смогли приблизиться на расстояние уверенного боя даже для самых простых самострелов. Приближалось время генерального штурма, и оно работало явно против осажденных». В восточной части Ревельского залива у выстроенного временного бревенчатого причала постоянно шла разгрузка из подходящих суда по море судов. Высаживались на берег воинские десятки, выносилось на пирс продовольствие и боевой припас. Из Андреевских ладей с шумом и гамом под дружный счет с натугой выкатили пять больших анагров, и теперь их медленно перетаскивали в сторону крепости. Илья метался от одного орудия к другому, проверяя смазку осей и исправность широких деревянных колес. То и дело слышались его громкие крики. «Больше дегтя лейте, мажьте оси, ворванье не жалейте!» Со скрипом и стоном, но ну нагры все-таки ползли вперед. Немцы, почуяв неладное, начали активно обстреливать защитные полевые укрепления осаждавших. То в одном, то в другом месте вспыхивали пожары от их зажигательных стрел. Как ни смачивали активно дерево внизу, но погода сейчас стояла сухая, и вся эта влага выветривалась очень быстро. «Скорее бы уж на стены!» — ворчали бывалые датские воины, пришедшие на подмогу морем из далекой метрополии. Их, опытных заслуженных пехотинцев... Участвовавших ранее ни в одном штурме во всех этих многочисленных войнах, что вело датское королевство, было сейчас на осаде уже более тысячи. Именно датской пехоте по замыслу командующих и надлежало идти на стены первыми, и они это прекрасно знали. Но похоже, что перед этим их герцог с этим союзным русским бароном решили выжать из них вообще все силы. Какой же по счету день не расставались они с лопатами, с кирками да с топорами, работая под стенами ревели, как обычные строители и шахтеры. А тут еще начали гибнуть их товарищи, подведя временное укрепление к крепостным валам. — Пора ли он самокорот дать? — потребовал сотник у своих командиров. Вчера вон два десятка пешцев на оборонительных работах датчане потеряли. Совсем уже немцы в конец распоясались. Бьют на выбор со стен, даже уже и не прячутся. Завтра перед рассветом наши стрелки занимают позиции в осадных укреплениях. Работа на них утром продолжится, как обычно. Но как только враг начнет бить со стен, вы подавите его стрелами и самострельными болтами. И потом уже не давайте их стрелкам даже головы там высунуть. чтобы на каждую бойницу по три наших самострела их стрелков караулили. Они, конечно, поборются там для начала с нами, а мы же их превосходим в стрелковом бое по всем статьям. Так что думаю, что уже до обеда всех мы там задавим. И вот тут-то нужно будет уже и дальше их в страхе держать и не отпускать потом с самого короткого поводка. Пусть даже выглядывать из-за крепостного парапета бояться. завтра к вечеру мы анагры выкатим на прямой бой. Розмыслы примерятся, пометают для лучшей пристрелки простые камни и приготовят на утро свои бомбы. Сколько у нас их всего?» — спросил сотник у Ильи. — На каждую анагар у нас их было три вида, по пять бомб, господин подполковник, — ответил орудийный прапорщик. — После битвы по Драквере «У нас на каждое урудие осталось по две бомбы осколочно-зажигательные и по пять из чисто осколочных и зажигательных. Последние мы пока что вообще не тратили. Итого у нас дюжина на каждую унагр есть. Или же шесть десятков всего и на все урудия». «Хорошо», — кивнул сотник. Зажигательные бомбы мы пока оставляем в резерве, а вот все остальные вы приготовьте к бою. Но перед этим хорошо побейте зубцы на стенах камнями. Постарайтесь хорошо пристреляться, чтобы потом наши дорогие снаряды зазря не закидывать. Общий штурм назначается на послезавтра. С рассветом атакующие колонны пойдут на приступ. Герцог просит оказать ему честь. Он хочет, чтобы его датчане зашли на эти стены первыми. Так предоставим же союзникам такое право, как прежним хозяевам этой крепости. Их 1200 пехотинцев перед рассветом скопятся у осадных укреплений. И по сигналу герцога Кристофера ринутся с лестницами, мостками и ивовыми плетнями ко рву, закидает его ивовыми корзинами и щитами». Установят там мостки, а затем, перемахнув через ров, пойдут на стены. Думаю, что как раз в это самое время ливонцы опомнятся и начнут бить сверху штурмующих. Вы сами прекрасно понимаете, какие потери они при этом будут нести, если их там не поддержать. Датчане уверены в нас и просят дать им только лишь зацепиться за самый верх крепостных стен». Потом уже в тесном бою они вырежут и сметут их защитников вниз, а затем и ворвутся в город. Второй волной атакующих за ними пойдут семь сотен легкой пехоты из Веронцев и наших ушкуйников. Ну и мы не заставим своих союзников ждать, ударим, как и было уже обговорено, следом. Даны просят только лишь нашу стрелковую поддержку. Они ее сами на себе в свое время испытали и теперь очень даже уважают. Без нее они бы просто не решились на такой отчаянный штурм. Поддержим союзников?» «Поддержим!» — послышался дружный ответ бригадных командиров. За час до рассвета стрелковые сотни бригады заняли осадное укрепление перед крепостью. Восемь сотен самострелов и луков приготовились ударить разом по врагу. За ночь немцев тревожили пластуны, которые вели постоянный беспокоящий обстрел снизу. И теперь в предрассветной тишине слышно было только, как перекликаются сонные караульные на стенах. Дошаркая и тихо переругиваясь, прошла пара сотен рабочих данов управлять осадные щиты и бревна перед стенами. Рассвет медленно разгонял темноту. Вот, неспешно потянувшись и зевая, расчет башенного скорпиона начал натягивать торсионы своего двухплечевого огромного орудия. В направляющие вставили тяжелую стрелу. Старший расчета прицелился в мелькающие среди щитов фигуры. щёлк И она унеслась вниз в сторону недалекой цели. «Хлоп!» — стрела, пройдя в какой-то пяде от датчанина с лопатой, ударила в корзину, наполненную землей и камнями. «Чуть-чуть бы левее конец был бы этому Дану», — пробормотал Маратка, перехватывая поудобнее свой речник. «Хлоп! Хлоп!» — несколько стрел из луков впились в большие щиты. «Товсь!» — разнеслась вдруг команда над всей линией укреплений. «Хлоп!» «Бей!» Из сотни стрел и болтов выкосили большую часть защитников с южной стороны крепости. Старший расчета башенного скорпиона закладывал новую стрелу на направляющие, когда пара десятков стрел и болтов ударила по верхней площадке по людям и по самому орудию. Сто ударов сердца потребовалось стрелком, чтобы выбить дежурную смену с южной и восточной сторон крепости. Над главной цитаделью загудел тревожный рог Сотни воинов устремились на стены. «Тревога! Тревога! Тревога! Русские датчане идут на приступ! Всем к бою!» Наступил критический момент. Если стрелки внизу устоят и подавят активность обороняющихся, то хозяевами положения станут уже штурмующие. Ну, а коли устоят ливонцы, то потери осаждающих возрастут в разы. — Работаем на счет, на три щелчка! — крикнул Митяй своему звену, и, выставив арбалет в бойницу, выжил спусковой крючок. — Хлоп! — арбалетный болт пробил кольчугу лучника на стене. Митяй спрятался за большим щитом и начал перезарядку самострела. «Я!» — выкрикнул Оська и, приподнявшись над своим щитом, выпустил болт в цель. «Хлоп!» Стрела немца-лучника впилась на расстоянии в ладонь от его головы. «Лучник справа! У третьего зубца от башни! Целит в нас!» — выкрикнул самострельщик, накручивая рычаг зарядки. «Я! Я!» Выкрикнули одновременно Маратка с Игнатом и, вынырнув из-за своих укрытий, послали болты в указанную оськой цель. «Я!» — крикнул Петька и выбил из своей бойницы арбалетчика на правой башне. Круг стрелкового звена замкнулся и в свою бойницу вставил уже перезаряженный самострел Митька. Буквально минут за десять со стен было выбито две сотни защитников, а из прислуги скорпионов уцелели лишь единицы. Обороняющие крепость были готовы отбивать штурм, но его всё не было, и они становились легкой мишенью для русских стрелков. Наконец наступил момент, когда ни один из защитников не смел даже высунуть голову, не рискуя получить в нее болт. Вновь на южном и восточном рубежах повисла тревожная, натянутая, как струна, тишина. Две противоборствующие стороны затаились. «Внимание!» — раздался голос заместителя командира бригады Тимофея. «Все делимся на три смены. Две отдыхают, одна стережет немца. Обед доставят прямо сюда в укрепление. После него подойдут анагры, и здесь будет опять жарко. Так что никому не расслабляться, всем держать цели не давать немцам даже головы наружу высунуть». Стрелки разделились. Треть из них караулила врага, а остальные пока отдыхали. Изредка хлопала тетива луков или щелкали самострелы. В основном били они безрезультатно. Наученные горьким опытом, леонцы предпочитали не высовываться. И все же любопытные изредка находились, и то там, то здесь, слышались крики боли и ругательства. Время от времени стрелы все же находили своих жертв. Прямо в котлах принесли горячий обед. Осажденные, заметив движение и суету внизу, резко всполошились. Но восемь сотен стрелков их очень быстро успокоили, и на стенах опять стало тихо. «Хей, Ханс! Гэй элсен! Гэй, гэй, митта гэссен! Ви хабэн гэгэссен, йетц синь зи дран! Кэйне зорге! Вир верден хир ваше Издеваясь, прокричал полиглот Мартын и облизнул деревянную ложку. «Эй, Ганс, иди есть, иди-иди обед! Мы поели, теперь твоя очередь. Не волнуйся, мы тут пока покараулем». В ответ со стен послышалась ругань и угрозы. «И чего броняться-то?» — пожал плечами Мартын. «О них же, бедных, волнуюсь! Мы-то вон поели, они-то сердешные как же!» Вскоре со стороны лагеря показались медленно подкатывающие анагры. Их огромные туши толкали со всех сторон десятки человек. Орудия грохотали по неровностям, поле и громко скрипели, но все-таки продолжали двигаться к стенам. Над стенами и в бойницах крепости опять замелькали головы и снова защелкали самострелы и луки. Наконец расчёты установили анагры чуть позади защитной линии, и их тут же начали прикрывать смоченными водой, щитами и плетнём. «Буллыжникам заряжай!» — отдал команду Ильюха, и орудийная прислуга начала натягивать рычагами торсионы, а ударные прощи вставили большие камни. «Прицел на зубцы ставь!» И наводчики клиньями и шестами начали направлять анагры. «Бей!» Из пяти камней только один врезался в зубец, отколов от него угол. «Оправка!» — прокричал командир орудийщиков, и на следующий залп уже два камня попали в цел. А через час пристрелявшиеся наводчики взбили все зубцы с южной и с восточной сторон. Обнаженная по пояс прислуга, обливаясь потом, накручивала торсионы, таскала камни и работала огромными рычагами. Двое были ранены со стен стрелами, но пославших их и соседям это стоило жизни, и больше желающих рисковать уже не находилось. До позднего вечера били анагры камнями. Теперь у наводчиков уже было полное представление, как им кидать бомбы. Суетной и заполошенный день заканчивался. Отойдя в разбитый неподалеку лагерь, стрелки и орудийные расчеты ужинали и устраивались отдыхать. А их в ночь сменили пластуны. Им нужно было караулить укрепления с анаграми и постоянно беспокоить врага. Под утро в темноте весь лагерь союзников зашевелился. Как ни пытались командиры скрыть шум от тысяч людей, но подготовка к приступу в тишине не прошла. Штурмовые сотни данов с лязгом и со стуком осадного припаса со звоном оружия занимали осадные укрепления. Немцы было всполошились, но наученные уже такими вот ночными ложными тревогами вскоре опять успокоились. В предрассветной серости вновь повисла тишина, штурмовые колонны замерли в ожидании сигнала. И вот в еще темное небо взмыла огненная стрела. «Вперед!» — махнули своим сотням командиры, и датские воины ринулись корву Каждый из них, помимо своего личного оружия, нес еще корзину, плетеный ивовый щит или же связку прутьев. Воинские десятки волочили жерди мостки и высоченные лестницы. Ров начали заваливать и выставлять на нем переправы. Шум при этом уже стоял неимоверный. Караульные на стенах трубили врага. Ревель просыпался. «Тревога! Враг пошел на штурм!» И сотни защитников города устремились на крепостные стены. Основной приступ шел с южной и с юго-восточной сторон. Именно тут двигались штурмовые датские колонны. Но со всех других сторон крепости, создавая ложные цели, слышались тоже крики и звон оружия. Даже с моря, подойдя к пристани на расстояние полета стрелы, ладейщики ударили из луков и арбалетов, приковав к себе часть сил оборонявшихся. В предрассветном сумраке и в начавшемся хаосе разобрать что-либо было сложно, и на стенах сейчас царила заполошная суета. Проскочив через засыпанный ров, датчане начали приставлять лестницы к стенам. По ним тут же устремились наверх воины, а навстречу им летели стрелы, болты, копья, камни и бревна. Смолы и кипятка было мало, но все, что было тяжелое, посыпалось на их головы. «Бить по своему прицелу готовности!» Раздалась команда на русском, и от андреевских стрелков ударили луки и самострелы. «Усколочно-зажигательными бей!» — крикнул Илья, и командиры орудий подожгли пять фитилей. «Бах-бах-бах!» Пять огненных разрывов осветили своими яркими вспышками южную часть крепостной стены. защитников ударил град мелких железных осколков и брызги густой горящей смолы. Пороховой заряд доработанных бомб, помещенный в меньшего размера сосуд и находящийся внутри большого керамического, взрываясь, конечно же, не мог создать такую убойную шрапнель, как в далеком будущем». Но, учитывая, что основная масса защитников была без доспехов, металлическая обрезь ранила и секла людей сверху, нанося им глубокие порезы. Особенно же болезненными были горящие капли смолы. «Осколочно-зажигательными бей!» И второй зал посветил крепостные стены. Все больше этих бомб не было, и нужно было переходить на другие. «Осколочно-зажигательными «Быстрее, быстрее работаем!» — поторапливал расчеты Илья. «Тамданов выбивают, им поддержка нужна!» И очередная партия бомб, дымя и сверкая искрами фитилей, ушла к пристреленным целям. На крепостную стену заскочил один, за ним другой воин. Они зарубили нескольких защитников и сами упали рядом с ними, посеченные и сколотые. Но им на смену заскочила уже пара десятков новых бойцов. И, сражаясь в тесных проходах, штурмующие с грозными криками начали теснить немцев. А на стены крепости, заполняя парапет, уже врывались целые сотни. Наконец датчане пробились к башням и, вырубив их защитников, ворвались в город. Закипели бои на улицах. «Вперед!» — крикнул сотник, и вслед за первой на стены пошла вторая волна — из лёгкой пехоты веронцев и ушкуйников. «Стрелки! Наверх!» За лёгкой пехотой к лестницам бросились андреевцы. Через пять минут со стен во внутреннюю часть крепости, поддерживая пехоту союзников, ударили сотни самострелов и луков. Ревель был уже обречён. Теперь ожесточённые бои шли на его узких улочках. Первыми, проламывая сопротивление оборонявшихся, шли тяжелые пехотинцы-датчан. Их поддерживали андреевские стрелки. Легкая пехота в это время зачищала городские здания и внутренние крепостные строения. Через два часа ожесточенной резни атакующие колонны вышли к главной цитадели города. Засыпав ее стрелами и арбалетными болтами, Штурмующие ворвались внутрь замка. Город пал. Только кое-где еще маленькими островками держались отдельные каменные дома, да из подвалов крепости выбивали их последних защитников. К обеду сопротивление всюду было подавлено, и герцог Кристофер отдал Ревель на разграбление войскам. Андреевская бригада, захватив с собой раненых и убитых, вышла за крепостные стены. Ее сотни приводили себя в порядок. На этот раз потери у русских были небольшими. Основной удар приняли на себя датчане, потеряв при этом штурме почти треть своих воинов. И Андрею было сложно их упрекать, видя, с какой яростью они крушат все то, до чего только могут дотянуться. Такие здесь были обычаи. На третий день разграбления Ревеля со всех сторон крепостной стены затрубили рога и закричали глашатые. «Именем короля Вальдемара II Победоносного! Все, кто не явится к вечеру в воинский лагерь, будут объявлены ворами и дезертирами! Их ждет виселица и позорная смерть!» а все имущество отойдет в королевскую казну. Спешите в свои сотни и встаньте под флаг короля!» После обеда вереница грязных бойцов в окровавленных одеждах и посещенных доспехах с узлами награбленного за плечами потянулась из крепостных ворот в сторону лагеря. А на утро следующего дня в город влетели сотни конных латников. Десятка-три мародеров было отловлено в городе и привезено для скорого полевого суда. Половина из них, не имевшая серьезных ранений и не представившая правдивых объяснений причины своей задержки, была вздернута на виселицах перед выстроенным войском. Герцог наводил в своих войсках порядок. А русская бригада в это время хоронила своих погибших. С начала похода из восемнадцати сотен ее воинов погибло или же умерло от ран почти три сотни. Еще одна сотня оставалась в Нарве после самого первого кровопролитного сражения этой кампании. Подходило время возвращаться домой. Все свои задачи здесь андреевцы уже выполнили. Договор между Королевством Дании и господином Великим Новгородом Был полностью соблюден. «Мы вам очень признательны, барон, за вашу неоценимую помощь в освобождении нашей земли от захватчиков!» Выступал с пафосной речью на перу герцог. «Теперь плечом к плечу мы сможем противостоять в Припалтике этому давлению немцев. Да здравствует крепкий союз Новгорода и королевства Дании! Ура!» Все присутствующие поднялись с места и выпили за запроизнесенный тост. Не было на этом перу только представителей от эстов. Пока шли сражения, от них была нужна помощь, датчане еще как-то мирились с присутствием веронцев. Но вот только закончились бои, и на представителей от местного населения начали смотреть с явным волчьим прищуром. Как ни пытался сотник убедить герцога Кристофера в необходимости и выгоде существования здесь независимого княжества эстов, тот был непреклонен. «Датское королевство никогда не пойдет на то, чтобы дать эстам свободу. Если местных не держать в жесткой узде, они будут постоянно бунтовать и в итоге вырежут здесь всех датчан от мала до велика». «Только силы и власть короля будут править отныне Истландией», — провозгласил Кристофер. «И мне очень жаль видеть, как такой прославленный русский фаевода печется о каком-то диком и лесном народе». «Ну что же, значит, пока не время», — подумал Сотник. «Ничего, вот поддержим веронцев, дадим им хорошего оружия, обучим у себя несколько десятков их воинов, вот потом и посмотрим, что вы там по поводу Веронии скажете. Как миленькие, признаете сильное и союзное Новгороду Прибалтийское княжество». На следующий день после пира, по случаю взятия Ревеля, в гавань зашла ладья с востока. Из нее на причал вышло четыре десятка раненых русских, датчан и веронцев, а капитан судна поспешил к коменданту. Через час всех облетела весть, пока союзники пробивались к Ревелю и брали штурмом этот город-крепость. От Дерпта к Нарве пришло войско епископа Германа, а с ним еще и Псковская тысяча. Немцы, пользуясь тем, что ближником князя Михаила, бояриным Прибыславом, в крепости был оставлен смешной гарнизон в сто человек, а рядом с ней нет никакого русского войска, взяли ее приступом за малое время. Вырваться на ладье удалось только лишь четырем десяткам раненых, все же остальные были убиты или взяты в плен. «У нас там сотни раненых оставалось, из которых только два десятка на этой ладье вырвались», — горячился комбрик. «Всем войскам объявляется общий сбор. Степная сотня выходит на Нарву немедленно». Не прошло и часа, как на восток рысью вылетело сто двадцать всадников. Остальные подразделения бригады начали срочные сборы. «С вами пойдет четыре сотни моей латной конницы!» — оповестил андрея герцог Истляндии. «Мы — союзники, и не оставим фас одних, тем более, что в Нарвии были и наши раненые!» Пехота-бригады, раненые, розмыслые орудийщики грузились на суда, стоявшие в гавани. В них же заходили новгородские ушкуйники и веронцы. Семь конных сотен под командой комбрига вместе с латной кавалерией датчан вышли на восток рано утром следующего дня после прихода ладьи. Конница шла ускоренным маршем по уже такому знакомому ей пути. Через восемь дней пришли первые сведения от степных дозорных. В Нарвской крепости расположился гарнизон немцев. Они же стоят отдельным лагерем возле самого города. Псковская тысяча расположилась от них отдельно. Она стоит в трех верстах к западу и перекрывает старинный тракт. У немцев в поле около шести сотен тяжелой конницы и пять сотен пехоты. Псковская тысяча почти вся пешая.